Помолчали. Костя продолжал изучать носки ботинок. Все остальные молча переживали. Лица у Васи и Петрушина были такие, словно их только что обокрали на ровном месте. Шли себе по бульвару, мороженое кушали. Никого рядом вроде не было. Вдруг полезли в карман с кошельком, а там пусто. Наглый гад! С невольным уважением заметил Петрушин. Его фоторобот на каждом столбе висит. И зачем сам лично приперся? доверенного человека нет правильно приперся возразил иванов показал нам что клался разбега на наш режим что ничего не боится а хозяином себя считает опять же в таком деле лучше получать информацию лично посмотреть как ведет себя человек не бегают ли глазки ты как себя вел нормально вел пожал плечами кости он остался доволен да я и не сомневался ты же у нас ас Иванов выдержал деликатную паузу и с мягкой настойчивостью уточнил. «И что же тебя так расстроило?» «Во-первых, нас сняли», — сообщил Костя. «Тогда у брода кто-то, видимо, на другом берегу сидел». «Далеко», — компетентно оценила ситуацию Лиза. «Нужна специальная камера с хорошим разрешением». «Один получился хорошо», — уточнил Костя. «Сулейман сказал, что по нему выйдет на остальных, кто там был, и отомстит». «Надо подумать, кто там у нас получился так неудачно!» «Это, наверное, кто-то из нас троих!» Петрушин смущенно почесал затылок. «Я, Вася, Серега!» «Да это без вариантов!» Кивнул Вася. «Мы выскакивали вязать лечи, ближе всех к броду были! В самой воде возились! Извиняйте, братья!» «Это мы переживем!» Лейтенант Серега презрительно усмехнулся. «Не впервой!» «А э, во-вторых!» Иванов на сообщение о перспективах страшной мести и бровью не повел. «Во-вторых, разговор сложился так, что я был вынужден импровизировать». Костя достал Лизин диктофон, который брал на стрелку, и маленько того довыеживался короче. «Вот, послушайте». Прослушали запись, оценили местный юмор. Диктофон был включен на самоактивацию. Особо гортанные перебранки торговцев с покупателями и разговор с Киосковой девчиной тоже записались. На итоговый фрагмент реагировали по-разному. Иванов сразу по окончании записи поднял вверх палец, сказал, «А ведь не стал отпираться, что есть у них такой мастер! Вот что важно!» И тут же впал в глубокую задумчивость. Петрушин с Васей переглянулись, пожали плечами. Состава преступления не обнаружили. Лиза погладила Костю по руке, успокоила. «Ничего, бывает. Просто ситуация так сложилась». «Согласен», — поддержал лейтенант Серега. «Думаю, я из этого виража вырулил бы с гораздо большими потерями. Так что...» «У тебя другой профиль», — не принял поддержку Костя. «А я должен был вовремя скорректировать». «Что-то не совсем понял», — озаботился Петрушин. «Я чего-то не заметил». почему мы вы вообще...» Вася наличика посетила обиженная гримаса. «Прикалываетесь, что ли?» «Расслабься, коллега», — сказал Серега с сочувствием. «Когда надо будет тихо подползти и кого-нибудь зарезать, тебя позовут». Уху, А как насчет? Что будет стоить тысяча слов, когда важна будет крепость руки?» «Вася!» Лиза удивленно вскинула бровки. «Я сейчас в обморок упаду». «Какая длинная фраза!» — похвалил Серега. «Растем, брат, мужаем!» «Да я в курсе, вы умные, а я так погулять вышел!» Вася окончательно обижаться не стал, но под шумок стащил у Кости из тарелки кусок мяса. Ему все равно не надо, пусть дальше переживает. Иванов перестал сосредоточенно морщить лоб, неожиданно посветлел ликом и зачем-то посмотрел на часы. «Молодец! Большое тебе шпионское спасибо!» «Да я и сам в курсе!» Кости просветления шефа не заметил. По-прежнему смотрел в землю. За такое поганой метлой! «Нет, в самом деле, молодец!» Подтвердил Иванов. «Это же просто находка!» «Издевайтесь!» Кости не верил в искренность полковника. «Это вообще-то не в его стиле!» «Жестокий вы человек!» «Ты интуитивно выбрал самое верное решение!» Иванов допил разведенный сгущенкой чай. Встал из-за стола и решительно направился на выход. «Все складывается как нельзя лучше. А самое главное, он сам пришел. Улавливайте!» «Вы уже говорили», — напомнил лейтенант Серега. «Ну и что, сам?» «Куда вы, полковник?» На правах дамы поинтересовалась Лиза. «Делиться с коллегами не будем». «Я в Моздок. В шестнадцать будет борт. Попробую без заявки влезть. Всем отдыхать, завтра буду». «Может, все-таки объяснитесь?» встрепенулся догонку Костя. «Да некогда! Завтра! Всё завтра! Ты не терзайся, всё нормально получилось!» Иванов прибыл из Моздока вторым бортом с одуловатым лицом, но весь из себя загадочный и скрящийся оптимизмом. «Всё ясно. Придумали вчера с Витей очередную головоломную комбинацию. Вечером пили вино под шашлык. В итоге первый борт полковник элементарно проспал». Мстительные коллеги тут же подпортили шефу настроение, сообщив о безобразии, случившемся утром на КПП «Север». Суть излагал Глебыч, вкратце, в свойственной ему манере. Сразу как сигнал прошел, он, Вася и Петрушин отправились с убывающим на помощь личным составом посмотреть, отчего это там все так скверно вышло. Петрушин с Васей вообще были не нужны, а поехали просто так, питали слабенькую надежду что там можно будет адресно пристрелить кого-нибудь особо вредного. Но, как это обычно бывает, прибыли к шапочному разбору. Помогать там не пришлось, и главное мнение о трагедии составил только Глебыч». «Ну, и какие соображения?» — поинтересовался Иванов. «Опять этот мастер? Тот самый, что нагадил третьего на мосту и у Толстого?» — уверенно заявил Глебыч. «Это он, стопудов. пудов!» «А что?» «Он там везде автограф расклеил!» «Зачем автографы?» Глебыч не понял злой иронии старшего по званию. «Ясно же, он! Стиль, понимаешь? Стиль, расклеивать не надо! Его сразу видно!» Глебыч, единственный из команды, обращается к Иванову на «ты». «Ему можно!» «Исключительность положения, разница в год, в звезду и личное разрешение полковника. Остальные даже не пытаются». Хоть типа еще те, но начальника своего уважают и даже побаиваются за его нечеловеческую проницательность. Стиль, значит? Угу, кстати, до боли знакомый стиль. Что-то я не понял, но как-то мне это... Хм... Короче, голову кладешь. В смысле? А, типа ручаюсь, нет? Конечно, пусть мне гранату без чеки вставит, если это кто-то другой. Лиза, извини. О. Оживился Вася. «Интересно!» «Ясно!» Иванов достал спутниковый телефон и набрал номер представителя. «Руки сзади завяжут?» Озабоченно уточнил Вася. «В смысле?» Глебыч не понял интереса боевого товарища. «Ну, гранату в очко! А руки где завяжут?» «Ну, блин, прицепился! Зачем завязывать-то?» «А ты с развязанными справишься?» Заметил Вася. «Если сзади завязать, то, по-моему, тоже, а вот спереди я бы посмотрел, но издалека...» «Новости, слышали?» Иванов наконец-то получил на связь представителя. «Не слышали?» «Сводку спросите, пусть последний подрыв дадут». «Да, здесь, КПП Север. Хорошо, жду». Иванов отложил массивную трубку телефона и задумчиво уставился на Глебыча. «Вася, парень простой, и в каждом явлении в первую очередь. Видит практические аспекты, годные для ратного дела. Глебыч — известный баловник, и многие его выходки являются достоянием общественности. Как-то раз в процессе тяжелого застолья сапер выдернул УФ-1 Чеку и принялся выкручивать запал. Гранату он зажал меж колен, а выкручивал Чеку обеими руками. Они у него не трясутся даже в мертвецке пьяном состоянии. Это похоже на чудо, но это факт. Присутствующие при эксперименте товарищи шутки не поняли. Все военные соображают, замедлитель горит не более четырех секунд. Ломанулись кто куда. Но сапер справился. Запал отброшенный в сторону. Шлепнул уже в полете в метре от гранаты. Теперь, значит, Васе стало интересно, как бы мастер справился с завязанными руками, и если бы граната была не меж колен, а несколько в ином месте. «Да...» Протянул Иванов, изучая щетинистый лик сапёра, лучившийся поистине швейковским простодушием. «Скорее бы на пенсию, блин!» Пока ждали реакции представителя, Иванов расспросил коллег о подробностях взрыва на КПП и, в конец утратив принесенный сверху оптимизм, проникся общим настроением. Общее настроение было мрачным. Все специалисты со стажем бывали в разных переделках. И вообще много повидали такого, что иному из-за десять жизней не испытать. По рассказу товарищей, побывавших на месте происшествия, каждый даже не напрягая воображение легко представлял себе, как происходило все это мерзкое действие: крики раненых, рыжая пыль, нулевая видимость, дикое желание немедля вцепиться в глотку супостату и порвать его в клочья, а не в кого вцепляться, незримый брак с ладно робота. Активирует заряды, которым, кажется, нет конца. «Повезли раненых» называется. Тут же у КПП напоролись. Назад – взрыв. Вперед – аналогично. Помощь вроде бы подоспела с другой стороны. Опять взрыв. Помощи самой нужна помощь. В итоге – ощущение полного бессилия. И тот самый хрестоматийный панический страх. Страх перед каждым следующим шагом. «Сделай шаг истекающему кровью товарищу, будешь следующим». Чтобы было проще понять, можно сравнить это с тем, как если бы вы вдруг в ночном рейде влезли на середину минного поля перед самыми вражескими позициями и вас засекли. Представьте себе, две трети рейдовые группы имеют ранения разной степени тяжести. Вы без карты минного поля, без поддержки основных сил, под перекрестным огнем. Один на один с неизвестностью, невозможностью быстро отступить на безопасную позицию, минами расставленными черт знает где. Вы там не просто в состоянии полной безысходности, вы там в полной заднице, это будет вернее. Но самое обидное, конечно, что случилось все это как раз не в рейде на территории противника, а в городе, напичканном войсками и силами правопорядка. Средь бела дня, нагло, цинично. — Что захотели, то и сделали. — Как над парализованной бабусей надругались, — процедил Петрушин. — И вот это мы называем полным контролем и зоной ответственности. — А деньгами ребятки богаты. Глебыч благодушно прищурился и хмыкнул. — Десять зарядов пластита с радио. Это дороговато будет. — А по какому поводу радость? — зловеще поинтересовался Костя. — А кто радуется? «А кто хмыкает? Не пора ли к психиатру?» «Я не радуюсь!» Глебыч хмурился и покачал головой. «Я просто понять не могу. У нас тут стотысячная группировка, между прочим». «Сто двадцать тысяч», — поправила Лиза. «Да, людей действительно много». «Я и говорю, ментов, разведчиков, чекистов, как собак нерезанных». «Чикатило, ловили восемь лет», — заметил лейтенант Серега. «Всей страной». «Несколько раз задерживали отпускали. Ошибочно шлепнули кучу невинных людей». «При чем здесь Чикатило?» «Не понял Вася. Он что, взрывал кого-то?» «Он тоже людей убивал», — пояснил Серега. «Методично, хладнокровно, безжалостно, внешне без мотивации. Просто повинуясь некой злой силе, которая сидела в нем и требовала новой крови». «Он был маньяк», — пожал плечами Костя. «Маньяка всегда очень трудно поймать». «Почему маньяка трудно поймать?» Не отступал Вася. «Он умнее нормальных!» «Ну, тут много всего!» Серега развел руки в стороны, показывая, насколько именно это много. «У нормального преступника всегда есть мотив из стандартного набора. Деньги, месть, угрозы разоблачения и так далее. И от этого можно выстроить цепочку, которая в конечном итоге приведет к преступнику... «У маньяка мотива нет!» «Почему нет?» но это особый случай. Мотивом маньяка является измышленная его больным сознанием особенность жертвы, делающая его привлекательной для преступника. Маньяк всегда следует при выборе жертв определенной схеме. Его внимание привлекает конкретная группа людей, отличающаяся какими-то физическими или социальными признаками. В отличие от обычных преступников, маньяк, истязая жертву, выполняет некий установленный им ритуал, Маньяку обычно свойственно убивать всех своих жертв строго определенным способом. Убийство для него тоже ритуал. Маньяку свойственен изощренный садизм, которого обычно избегают и киллеры, и террористы. Для них важна конечная цель – результат. Зачастую основной целью маньяка является причинение жертве максимума физических и психических страданий. И как следствие осознания себя неким могущественным божеством – — Будь проще, умник. Подстраивайся под аудиторию. Не без профессиональной ревности прервал коллегу Костя. — Можно сказать иначе. Он думает в другую сторону. Не туда, куда думают люди с обычным складом психики. Трудно подстроиться, поэтому трудно и поймать. — Интересная мысль! — встрепенулся Иванов. — Насчет маньяка! — Чего тут интересного? Костя пожал плечами. — То, что этот сапер — маньяк. Неоспоримый факт. Оба случая показывают наличие определенной системы. Ему мало произвести взрыв. Как таковой цели на обычное уничтожение противника не просматриваю. Он в первую очередь заставляет людей страдать и бояться. Раненых на порядок больше, чем убитых. Все они несут травматические воспоминания, которые заражают окружающих. Если его не остановить, очень скоро люди будут бояться не только выезжать за территорию охраняемого объекта, ну и вообще ходить на посты. Короче, этот псих не просто работает, он явно упивает со своим могуществом. — Я про то и говорю, — кивнул Иванов. — Это и поможет нам его поймать. — Не думаю, — усомнился Костя, — если бы это происходило в мирное время, в обычном городе, безусловно, но не здесь. В этот момент позвонил представитель, и полемика была прервана. — Да, это он. Нет-нет, это однозначно, у нас вы эксперты, нам экспертиз не надо, вы в курсе. Иванов разговаривал с представителем, как уверенный на сто процентов в успехе и в доску компетентный руководитель. Изучил шефа за время совместной работы. Конкретный Витя обладает развитым музыкальным слухом и других тональностей в процессе разработки операций просто не признает. Можно петь что угодно, лишь бы по теме. Уверенно и деловито. А то ведь ничего не даст и в помощи откажет. Да ведите-ка до ума ваш план. Проточкуйте все. Потом будем разговаривать. Да, да, безусловно. Но вы же знаете, я не склонен к преувеличениям. Да, вы уж распорядитесь. А то мы тут на местном уровне долго будем решать. Хорошо. Да, надо остановить. Без сомнения. Разумеется, сделаем все, что от нас зависит. Хорошо, спасибо. «Ну вот, все складывается как нельзя лучше!» Иванов по окончании разговора вновь обрел утренний оптимизм. Видимо, от Вити подхватил. «Имеем все санкции, можно работать!» «Я пошел решать вопросы!» Первым делом полковник направился в расположение 42-й дивизии, провел там час небольшим, затем посетил ряд начальников и вернулся к коллегам ближе к обеду. После обеда Команда забрала отделение сапёров и двух кинологов с собаками из бригады Глебыча и в полном составе укатила к Первомайской. Полковник велел взять с собой спальники. Ночевать дома сегодня вряд ли придётся.